ПЕССИМИСТ Мы встретились утром на трамвайной остановке. Из-за новых крупнопанельных домов, построенных с опережением графика, всходило желтое, как апельсин солнце. Трамваи пребывали строго по расписанию. Пахло свежеполитым асфальтом и редиской. Юго-западный ветерок дул со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха в тени была 22 градуса, с перспективой подняться к полудню до 27 какое утро сказал я обалдеть можно от чего по твоему в наше время нельзя обалдеть спросил он ну назови я поискал глазами поблизости какое нибудь подходящее явление ничего не нашел и растерянно заморгал вот видишь злорадно сказал он и не найдешь например ты думаешь что сейчас тихо ничего подобного Слава Богу, человеческое ухо способно воспринимать только определенный диапазон звуков. Если бы мы могли услышать все, наши головы разлетелись бы в пыль. Вокруг нас грохот, визг, трам-тарарам. Просто кошмар. Человеку это не под силу. Все мы кандидаты в сумасшедшие. Что же делать? Спросил я, с тревогой обнаруживая, что начинаю воспринимать отдаленный стрек от компрессора, электровозные гудки и передаваемый по радио урок гимнастики. Он пожал плечами с таким видом, будто хотел сказать, «А что делать? Делать нечего. Один выход, ложись да помирай». За обедом он подошел ко мне с бутылкой кефира в руке и брезгливо окинул взглядом стол. Я спешно прикрыл салфеткой свиной бифштек с яйцом и зеленым луком. «Мы ежеминутно играем со смертью», — сказал он, взбалтывая кефир. «Мы просто занимаемся медленным самоубийством, объедая каждый день». Недоваренная и тем более сырая пища плохо усваивается желудком. Очень вредны яйца, если их есть со скорлупой. Фрукты и овощи, вымоченные в растворе сулимы, могут убить на месте. Я просто удивляюсь, как мы до сих пор живы. Вечером он позвонил мне по телефону. — Ну, чем занимаешься? — Да так, — сказал я, — лежу вот с книжечкой на диване. — У тебя еще хватает мужества лежать на диване, — сказал он, — в то время как... Я бросил трубку и остаток вечера простоял босиком на раскаленной электроплитке. А утром повесил на шею две пудовые гири, обсыпал голову содержимым пепельницы и в таком виде отправился на работу. И снова повстречал его на трамвайной остановке. «Между прочим, — сказал он, заметив у меня во рту сигарету, — если вдыхать табачный дым, перемешанный с выхлопным газом и притом и люизитом, Я молча опустился на колени и положил голову на прохладную рельсу. Кажется, трамвай пришел точно по расписанию.